Глава 10. В путь, как и планировалось, мы выдвинулись ровно через час. В кресле напротив меня, теперь сидел Дик. Рамиль же занял место рядом с водителем Аланом и сразу же принялся с кем-то беседовать по телефону. Что именно Кезри рассказывал своему собеседнику, мне слышно не было мешало магическое стекло. Однако, судя по его серьезной интонации, Речь шла о Тарье и ее загадочных убийцах. Дик время от времени бросал на меня любопытные взгляды. Ему явно хотелось что-то спросить. Однако нарушить молчание молодой Кейя почему-то не решался. Поэтому разговор начала я. Как твое настроение? Тихо поинтересовалась у него. От звука моего голоса парень слегка вздрогнул, потом растерянно моргнул. Нормально, как и всегда ответил он. «Почему вы спрашиваете?» «Ты очень напряжен, Словно с минуты на минуту ждешь нападения врагов». «Начеку нужно быть всегда», — пожал плечами Дик. «Хотя конкретно сейчас нам опасаться нечего». «Конечно, нечего. Сигналки-то мои вы глушите надежно. «Госпожа Пряха», — решился таки задать свой вопрос парень. «Вы правда много лет прожили в большом городе?» «Правда», — кивнула я. «Можешь, кстати, называть меня Алирой, без титулов и церемоний». «По имени?» — удивился Кейя. «Да, но ведь вы пряха». «И что? Ну как же, к пряхе необходимо относиться с особым уважением. Она — главное достояние этого мира, и наша обязанность — сделать все возможное, чтобы жизнь ее была долгой и спокойной. Ее душевное равновесие — Залог стабильности всего мирового энергополотна. Молодец, похвалила я, инструкцию наизусть выучил. А теперь посмотри на меня, Дик. Похоже, я на главное достояние мира. Не очень, правда? Я себя сокровищем тоже не ощущаю, поэтому давай оставим политесы. Мне будет приятно, если ты станешь звать меня просто по имени. В глазах парня мелькнуло сомнение, однако он послушно кивнул и даже сделал слабую попытку улыбнуться. «Как же случилось, что старейшины выпустили вас из общины, Алира? Да еще так далеко!» «Они не знали, что я волшебница. Никто не знал, даже я сама. Все считали, что магии у меня нет, и потому практически выгнали из поселка. «Вот это да!» — снова удивился Дик. «Так значит, из общины действительно могут отпустить просто так?» А ты сам никогда раньше из нее не выезжал? Почему же выезжал? Мы ведь с братом родились не в самом поселке, а в одном из соседних городков. Из общины родом наша мать, а отец обычный чародей-целитель. Когда они поженились, им разрешили обосноваться за пределами анклава. Правда, потом родителям пришлось переселиться обратно. Когда нам с Салоном исполнилось 12 лет, настало время обучаться наукам Кея. «С тех пор вы поселок больше не покидали?» «Покидали», — улыбнулся парень. «Через четыре года мы уехали учиться в Академию боевых магических искусств. Знаний и навыков, которые нам дали за это время Рамиль и другие старшие стражи, хватило, чтобы сдать вступительные экзамены». «И сколько лет вы там учились?» «Два года». «Так мало?» «Да, наш курс был ускоренным. Нагрузка, конечно, оказалась жуткой». Однако это было самое веселое и интересное время в нашей саланом жизни. Где же располагается ваша академия? В Юце. Ого, изумилась я. Но ведь этот город не входит в зону влияния от качей. Верно, поэтому и для меня, и для брата обучение там было особенно ценным. Надо же, пробормотала в ответ. Я всегда думала, что Кея постигает свое искусство в поселке. Раньше так и было, ⁇⁇⁇ кивнул Дик. «Стражей рождается мало, поэтому магии в бою их всегда обучали другие Кейя. Мы Сала нам, первое, кого отправили в другой город». «Неужели старейшины решили изменить уклад общинной жизни?» «Что вы!» — усмехнулся парень. «Скорее солнце с луной поменяются местами, чем ткачи реформируют свои правила. Исключение было сделано благодаря Рамилю. Это он убедил старейшин отпустить нас в Юцу». Кезри давно говорил, что молодые Кейя должны быть в курсе последних открытий и методик в боевых науках. Наше искусство, конечно, самобытно, однако новые знания всегда очень полезны. К тому же эта фаза обучения совпала с непростым периодом в жизни ткачей, и нами заниматься было попросту некогда. С ректором академии заключили некую договоренность, поэтому для меня и брата была составлена особая программа. «Вот это да». Получить очное образование за пределами анклава — невиданная вольность. Конечно, многие жители общины имеют те или иные профессии, однако они получают их или заочно в ближайших городах, или, что особенно часто, дистанционно, при помощи интернет-лекториев. Видимо, в тот период у старейшин действительно было очень много забот. Дик бросил вороватый взгляд в сторону «Магического стекла», а потом вдруг пересел со своего кресла на мой диван. «Алира», — тихо произнес Кея, «скажите, вы сама-то хотите вернуться в общину?» «Конечно нет», — удивилась я. «Ты же слышал наш вчерашний разговор с Рамилем. Вы, дорогие мои ребята, украли меня, как кресло или ковер, и везете к черту на куличке. Мой же дом в городе, и я очень игорчена, что приходится его покидать». «Знаете, Алира...» Дик подсел ко мне вплотную, а его голос стал еще тише. Нам с братом эта ситуация тоже кажется отвратительной. Мы живем в цивилизованном мире, и подобное варварство, как его не обзывай и какое оправдание не придумывай, все равно остается варварством. Скажу вам по секрету: поселковая молодежь наверняка будет с нами согласна. Политика ткаческих правителей давно устарела, а правила и ограничения, которым мы все вынуждены следовать, «Откровенно обрыдли». «Так-так, неужели в поселке назревает революция?» «Мы считаем, что ткачам пора выйти в большой мир», — продолжил Кея. «Вы, Алира, много лет провели вдали от общины. И если бы не наше вмешательство, замечательно жили бы дальше. Вы — прямое опровержение главного довода старейшин о том, что вне зоны влияния Анклава мы пропадем. Если уж пряха не пропала...» то и простые ткачи смогут наладить в других городах страны нормальную жизнь. Я слушала его и не верила своим ушам. День неожиданных открытий, ей-богу. «Думать и говорить можно что угодно», — с замиранием сердца заметила ему. «Есть ли у тебя план, чтобы воплотить свои слова в жизнь?» «Есть», — кивнул Дик. «И союзники тоже есть». «Алира, правильно ли я понял, что дома у вас имеются сильные защитники?» «Правильно. Значит, при определенных обстоятельствах они смогут помочь вам добраться до города и на некоторое время в нем затаиться?» Мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. «Смогут. К чему ты клонишь, Дик?» Он серьезно посмотрел мне в глаза. «Я помогу вам сбежать, госпожа Пряха». Подробнее обсудить неожиданное предложение молодого Кея получилось только во время следующей остановки. Она была сделана почти сразу после того, как автомобиль миновал первый из размещенных на дороге порталов. Наш с Диком разговор прервали, когда до этого самого портала оставалось примерно 30 километров езды. Магическое стекло тогда просто отъехало в сторону, и на мою часть салона ловко перебрался Рамиль. Он окинул сидевшего рядом со мной парня подозрительным взглядом, коротко кивнул головой в сторону. Дик тут же уступил ему свое место и занял кресло рядом с братом. О чем вы говорили? хмуро поинтересовался у меня Кезри, когда за его подчиненным сомкнулось стекло. Об особенностях обучения молодых Кея. Понятно, хмыкнул Рамиль. Лира, я сейчас звонил своему первому заму. Он соберет всех стражей, и сразу после прибытия в поселок я лично побеседую с каждым из них. «Если кто-то из Кейя действительно окажется убийцей, его будет ждать серьезное наказание». Я кивнула. «У силачей наверняка есть проверенные надежные способы дознания». «Скоро мы проедем через телепорт». Рамиль наклонился и укрыл мои ноги пледом. «Он мощный, перебросит нас сразу на тысячу километров вперед. Для твоего неподготовленного организма это может стать встряской». «Поэтому, когда машина войдет в зону магического действия, постарайся максимально расслабиться. Я наложу на тебя защитные чары, однако неприятные ощущения могут появиться все равно». Мак погладил мою руку. Придется немного потерпеть». Следующие несколько километров мы проехали молча. Рамиль с кем-то активно переписывался по мобильной почте, а я смотрела в окно и размышляла. Предложение Дика, конечно, очень интересно и заманчиво, однако такое великодушие откровенно напрягает и вызывает некоторые подозрения. Я допускаю, что ткаческая молодежь начала противиться существующему жизненному укладу общины. Любой общественный строй рано или поздно начинает нуждаться в реформах. Между тем, идея побега, прозвучавшая из уст Кея, — это нонсенс. Если допустить, что молодые стражи, выбравшиеся из-под опеки старших товарищей, хлебнули вольного воздуха, а их бунтарская натура подогрела желание изменить в анклаве существующие порядки, все равно возникают сомнения. Кейя — самое преданное общине люди, самые строгие блюстители ее законов. Соответственно, мозги им всегда промывают дольше и тщательнее, чем остальным ткачам. Дик и Алан молоды — однако они живут в поселке достаточно времени, чтобы осознать всю важность и ответственность своей работы. Конечно, я давно не была в общине и не знаю, как обстоят в ней дела на самом деле, но желание стражей лишить ткачей пряхи, главного их козыря, странно и непонятно. С другой стороны, сейчас я нахожусь не в том положении, чтобы упускать даже малейшую возможность вырваться на свободу. Если откажусь от предложения Дика, Вернуться домой не смогу однозначно. Выбраться из поселка самостоятельно станет невозможно. Бежать нужно сейчас. Самое главное — на какое-то время скрыться от Рамиля. Дик наверняка что-то задумал. Возможно, имеет на меня собственные планы. Однако один Кея — это все таки не так страшно, как Трое. Портал оказался мутной магической воронкой, серой с зелеными вкраплениями и совершенно не походил на телепорт, созданный несколько недель назад Лутором. Переход длился пару секунд и действительно оказался очень неприятным. Мою голову вдруг сжало невидимыми тисками, в горле пересохло, тело охватило внезапная слабость, а сердце стало тяжелым и горячим. Когда мы выехали из воронки, пейзаж за окнами машины сильно изменился. Поля и перелески уступили место густому лесу, перерезанному надвое узкой лентой шоссе. Чувствовать себя я стала лучше, но выйти из автомобиля, когда он остановился у очередной придорожной гостиницы, смогла только с помощью Рамиля. От перекуса отказалась и сразу пошла отдыхать. Братья Кейя проводили меня многозначительными взглядами. В этот раз главный страж Наскара наложил на комнату защитные чары, помог мне лечь на кровать и быстро вышел в коридор, доставая на ходу завибрировавший телефон. Не успела я поудобнее устроиться на подушке, голова все еще немилосердно болела, как в дверь тихо постучали. «Войдите». В номер мышкой прошмыгнул Дик. Пришлось снова принимать вертикальное положение. «Как вы себя чувствуете, Алера? «Бывало и лучше». «Вы подумали над моим предложением?» «А что тут думать? Конечно, я согласна». Только сначала расскажи, как именно ты собираешься устроить побег и с какой вообще стать и решил мне помочь. На ваш последний вопрос я ответил еще в машине. Жизнь ткачей нужно менять, и ваш побег станет первым шагом на пути к реформам. Если интересно, подробности второго и третьего шагов могу сообщить по дороге. Знаете, у нас с вами нет лишнего времени на болтовню. Нужно спешить, пока Рамиль занят своими переговорами». И как мы убежим? Обыкновенно, усмехнулся парень, через окно. Этаж-то первый. Он быстро подошел к прозрачным створкам, сделал пас рукой, и часть волшебных нитей, оплетавших комнату, растаяла в воздухе. Из всего многообразия наложенных чар остались только самые сильные, сигнальные. Незаметно их снять я не смогу, с коротким вздохом произнес Дик. Придется перелезать. И все. «Так просто? А что потом?» «Потом отправимся в лес. Нужно отойти подальше. У нас с вами на это есть не больше получаса, пока Рамиль не спохватился». «Что ж, пусть будет так». Дик выбрался из комнаты первым. Одним плавным движением проскочил между магическими нитями, открыл окно и неслышно выпрыгнул на улицу. Я последовала за ним». Двигалась осторожно, но далеко не так изящно, как Кейя. Голова по-прежнему раскалывалась, и через оконный проем я перевалилась, как куль с мукой. Страж поймал меня на лету и осторожно поставил на ноги. «Теперь идите за мной», — тихо скомандовал он. Мы бесшумно прошли вдоль стены гостиницы и нырнули в близлежащие кусты. Парень секунду помедлил, смерил меня критическим взглядом. «Хочешь наложить маскировочные чары?» — шепотом поинтересовалась я. «Не стоит, Дик». Он понятливо кивнул. «Пока мы находимся рядом с Кезри, лучше лишний раз не колдовать». Кейя взял меня за руку и быстрым шагом повел в сторону раскинувшегося неподалеку леса. Наша скорость его явно не удовлетворила, потому как спустя минуту меня внезапно подхватили на руки. Далее наше с Диком передвижение... Продолжилось гораздо быстрее. Оставалось только восхищаться физической силой молодого стража. Даже с ношей на руках он бегал подобно ветру. Мы миновали короткий перелесок из молодых деревьев и тут же углубились в самую чащу. Солнечное небо скрылось за широкими древесными кронами, и на пути выросли серые стволы ветвистых гигантов. Эйя ловко петлял среди деревьев, при этом дыхание его оставалось ровным, а руки сильными. Я же сидела, вцепившись пальцами в его плечи и с напряжением следила магическим зрением за тем, как становятся тоньше и прозрачнее чары, витавшие вокруг моих зачарованных украшений. При этом за спиной то и дело мерещился звук чужих быстрых шагов, и казалось, что нас вот-вот настигнет погоня. Но погони не было. В какой-то момент из зарослей мы выбрались на относительно утоптанную тропинку — И Дик, остановившись, осторожно поставил меня на ноги. Дальше можно идти помедленнее, с улыбкой сказал мне он. А стоит ли, нас ведь скоро начнут искать? Не скоро. У меня есть еще примерно 15 минут безопасного времени. Если же что-то пойдет не так, Алан даст об этом знать. Идемте, Алира, мы почти выбрались из зоны действия чар господина Кезри. Еще немного, и их можно будет снять. Мы резво двинулись вперед по тропинке. Я с радостью отметила, что головная боль уменьшилась, а слабость практически прошла. Поэтому следующие несколько минут я просто шагала вслед за своим спасителем, осторожно разглядывая его магическим зрением. Желание еще раз взглянуть на энергополотно Дика было неожиданным и интуитивным. И увиденное мне не понравилось. Объяснить, что именно с парнем не так, «Никак не получалось. Его ткань по-прежнему оставалась такой же, как и несколько часов назад, когда я рассматривала ее во время раннего завтрака. Однако теперь меня в ней что-то цепляло». «Как же ты объяснишь Рамилю свое отсутствие, Дик?» «Никак. Я успею вернуться раньше, чем он заподозрит неладное». «Порталом?» «Да». «А что, если Кезри почувствует твою ворожбу?» «Пусть чувствует на здоровье». «Отследить расстояние, с которого я вернусь в гостиницу, невозможно. Поэтому я всегда могу сказать, что, к примеру, слушал пение птиц где-нибудь в десяти метрах от крыльца. Сторожить дверь вашего номера поручено Алану. Мне же во время этой стоянки разрешили немного отдохнуть». «Твоего брата, наверное, накажут за мой побег?» «Не думайте об этом, Алира», — мягко улыбнулся парень. «Ваше дело — вернуться в город». «С остальным мы как-нибудь разберемся сами». Он прав. Остальное действительно не мое дело. Внутри, однако, все горело и трепетало. Уж очень гладко складывалась наша авантюра. Спустя несколько минут тропинка кончилась, и мы снова углубились в чащу. Чары Рамиля с каждым нашим шагом становились все тоньше и прозрачнее, а потом и вовсе исчезли, оставив только несколько нитей, поддерживаемых самим Диком. Парень, тоже следивший за этим процессом магическим зрением, сразу остановился и повернулся ко мне. «Ну вот и пришли», — снова улыбнулся он. «А вы переживали?» Конечно, переживала, и, как оказалось, в следующее мгновение не напрасно. Невидимая волна воздуха вдруг толкнула меня в сторону и больно припечатала к ближайшему дереву, а руки вытянулись по швам, и прилипли к телу. «Дик?» «Спокойнее, госпожа Пряха. Его улыбка превратилась в оскал. У нас еще есть несколько свободных минут. Что ты делаешь?» «То, о чем я вам говорил, меняю жизнь своих сородичей в лучшую сторону». Он подошел ко мне вплотную, посмотрел в глаза. От этого взгляда, жесткого и холодного, неприятно ёкнуло сердце. «Что ты собираешься делать, Дик?» Еще не поняли, для чего я вас сюда привел. «Хочу перерезать вам горло», — спокойно и серьезно ответил парень. «У меня это неплохо получается. Со стороны будет казаться, будто вас разодрал дикий зверь. Можно было бы, конечно, порвать анарганити, но тогда это почувствуют другие Кэя. «Но зачем? Зачем тебе меня убивать?» Его лицо стало каменным. «Знаете, Алира...» «В Академии нас учили, что разговор с жертвой — это глупая и пустая трата времени. Но я хочу, чтобы вы знали, я вас ненавижу всеми фибрами своей души». «Вот это поворот. Чем же я перед тобой провинилась?» «Вы пряха. Этого вполне достаточно». На лице Дика появилось выражение крайней брезгливости. «Вы урод, Алира. Мразь, которую нужно было раздавить сразу, как только проснулась магия». «Знаете, я искренне не понимаю преклонения откачей перед пряхами. Как можно уважать и любить тех, чья сущность идёт вразрез со всеми законами природы? Тех, кто может одной своей прихотью изменить основы основ? Да, откачи умеют работать с энергополотнами, но даже их способностей недостаточно, чтобы полностью переделать личность, из слабака сотворить силача, из дурачка — гения, а из черного белое? И это правильно, Алира, потому что так распорядилась природа. Ваша же магия позволяет перечеркнуть весь мировой порядок. Подобным существам нет места среди людей. У них место в принципе быть не должно. Не знаю, в результате каких генетических мутаций на свет стали появляться подобные вам уроды, однако их рождению сопротивляется все мировое энергополотно. Об этом говорит уже то, что вас прях очень мало. «Согласитесь, если бы это было не так, пряхи стали бы таким же обыденным явлением, как традиционные волшебники». От его слов у меня в груди стало так горячо, будто там разгорелся пожар. «Дик», — хрипло сказала я, «Признайся, это вы с братом убили мою мать». «Мы», — невозмутимо пожал плечами Кея. «Знаете, Алира, я ведь не лукавил, когда говорил, что желаю изменить общинный уклад ткачей». Повторю, Им давно пора выйти в большой мир и жить той же жизнью, что и остальной народ нашей страны. Просто нужно преодолеть ряд факторов, которые этому препятствуют. Пряха — один из них. И если прочие препоны можно убрать сравнительно просто, то прях Алира надо уничтожать, как опасный вирус или крыс, переносящих инфекцию. Собственно, именно с этой целью мы с Алланом и уговорили Рамиля включить нас в ваши поиски — Так как это дело оказалось непростым, мы решили в обход Кезри навестить тарью Тесси и выяснить нужный адрес у нее. Нам было необходимо найти вас раньше остальных, но, к сожалению, не получилось. «Мама ничего не сказала», — прошептала я. «Да», — кивнул парень. «Как ни странно. Крепкая оказалась старуха и упрямая». «Зачем же вы ее убили, Дик? Почему просто не стерли память?» «Вот еще. Чего ради мы должны ее жалеть? Она породила чудовище и должна была быть за это наказана». «Нет, мальчик, урод здесь не я, а ты, причем моральный и на всю голову». «Дик, ты правда считаешь, что Рамиль о ваших проделках ничего не узнает? Разве вы с братом не в курсе, что он собирается устроить среди Кея повальный допрос?» «В курсе. Ну так что ж, пусть устраивает». Открою вам напоследок маленький секрет. Мы с Аланом отлично умеем маскировать целый ряд своих энергонитей. Истинную картину нашей энерготкани сможет увидеть только пряха, а ее рядом уже не будет. Так вот, что меня в нем зацепило. Ну, конечно, примерно треть полотна укрыта легким, едва заметным пологом чар. В глаза он почти не бросается, и рассмотреть его можно только после долгого и внимательного созерцания. «Ладно, мы с вами достаточно поговорили». Дик вынул из-под куртки короткий широкий нож. «Всего вам хорошего, Алира». «Вежливый какой, но глупый». «Спасибо, Дик», — улыбнулась я, особенно за информацию и за любезно предоставленную фору. В следующий момент мир перевернулся. Правда, не для меня, а для моего незадачливого похитителя. Доля секунды и Кейя полностью обездвиженный оказался лежащим на траве. Я же неторопливо отошла от дерева, ногой отбросила в сторону выпавший из его руки нож. Потом подошла к Дику, присела рядом с ним на корточки. Страж, который, по всей видимости, не понял, что именно сейчас произошло, смотрел на меня с глубочайшим удивлением. Он открыл рот, явно собираясь что-то спросить, однако из его губ не вырвалось ни единого звука. Удивление в глазах Дика сменилось ужасом. «Помолчи, мальчик, и отдохни», — снова улыбнулась я. «Ты сейчас много всего наговорил. Знаешь, Дик, я, пожалуй, тоже открою тебе один секрет. Чтобы колдовать, мне вовсе не обязательно задействовать руки. С ними, конечно, удобнее, но и без них все получается очень даже неплохо». Помнится, Лутер в свое время говорил, что, несмотря на свое могущество, физически пряхи остаются беспомощными, как котята. Я тогда не стала его переубеждать. Зачем? Сути моего дара он все равно никогда не увидит. А понять, что для спасения жизни я могу попросту перекомбинировать энергонити своего врага, ему, традиционному магу, оказалось бы очень непросто. Единственный минус такой самообороны в том, что на это нужно немного времени, которого в схватке может и не быть. Сейчас же мне повезло. Пока горе-убийца изливал свой яд, я успела не только расплести чары, сковавшие мое тело, но даже наметить, за какие именно нити энерготкани стража буду дергать, когда ему надоест болтать. «Ты можешь считать прях монстрами, уродами, кем угодно», сказала я Дику. «Но знаешь ли ты, глупый ребенок, что вместе с уникальными магическими силами твоя обожаемая природа дает нам хорошие мозги и нормальное адекватное мышление?» пряхи созидатели Дик, которая, как никто другой, умеет ценить то, что создала эта самая природа. Не могу говорить за других волшебниц, однако лично я никогда никому одни эмоции другими не подменяла. Белое из черного не делала и делать не собираюсь. Моя совесть чиста, в отличие от твоей». Я встала в полный рост и быстрым движением сорвала последние нити, глушащие артефакты Лутера. Они появились примерно через три секунды после того, как последние чары кейя растаяли в воздухе. Между деревьями засверкало зеркало телепорта и из него сначала пулей выскочил лутер, а за ним еще один незнакомый мне молодой мужчина. На то, чтобы оценить ситуацию, каждому из них потребовалась доля мгновения. Незнакомец быстрым пасом накрыл лежащего на земле дика магическим куполом, а лутер бросился ко мне. Молча стиснул в объятиях, едва при этом не задушив, а затем с жесткой решимостью взял мою правую руку и все так же молча надел на безымянный палец тонкое золотое кольцо. От внезапной радости у меня защемило сердце, а потом появилось ощущение, будто голову и плечи накрыл плотный матерчатый плащ. Ощущение длилось недолго и почти сразу пропало. «И только попробуй возразить», С явным облегчением в голосе предупредил чародей, снова прижимая меня к себе. Возражать я не стала. Обхватила его за талию, спрятала лицо на широкой груди. «Вот это да!» — с чувством произнес молодой незнакомец. «Папа, это и есть наша новая мама?» Я удивленно моргнула, обернулась. Мужчина дружелюбно улыбнулся и помахал мне рукой. «Привет!» — сказал он. «Я Кир, старший сын этого страстного человека». «Приятно познакомиться», — в ответ улыбнулась я. «Не то слово», — подмигнул молодой маг. «А где же мама, ваши страшные враги? Отец сказал, что вы сейчас находитесь в плену учокнутых чародеев». «О, а вот и они», — он кивнул в сторону. Я проследила за его взглядом и вздрогнула. «В пяти шагах от нас стоял Рамиль». Лицо Кея было такого же цвета, как и его волосы, а глаза горели лихорадочным огнем. У меня создалось впечатление, будто Кезри материализовался прямо из воздуха. Лутер крепче прижал меня к себе. «Добрый день», — вежливо сказал Рамиль. «Извините, что прерываю вашу радостную встречу». «Ничего страшного», — процедила Лутер. «Ваше появление было ожидаемо. Надо полагать, вы Рамиль Кезри...» Тот самый, который работает на сомнительную организацию и похищает беззащитных одиноких женщин?» «Совершенно верно», — усмехнулся тот. «А вы, надо полагать, Лутер Крек, Тот самый, который, наплевав на закон короля, оцепил боевыми магами поселок с мирными жителями?» «Я удивленно посмотрела на своего чародея». «Не такие уж они мирные, эти ваши жители», — фыркнул Лутер. «Да и похищенная мною женщина не такая уж беззащитная. За что ты так спеленала Дика, Лира?» Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. «Это он убил Тарью Рамиль, и я могу это доказать». На бледном лице Кезри появились красные пятна. Он резко повернулся к своему подчиненному, несколько секунд молча его разглядывал. «Ничего не вижу». В его голосе мне послышалось удивление. «Покажи». Я мягко выскользнула из объятий Крэга и, взяв своего мага за руку, приблизилась к обездвиженному Кэйя. Рамиль подошел с другой стороны. Взгляд Дика, когда мы втроем над ним склонились, сразу же стал напоминать взор запертого в клетке Дикого Зверя. Одним движением я сорвала с его энергополотна маскировочные чары. «Смотри!» Щеки главного стража снова побледнели — Он выглядывался в ткань парня, как в озёрный омут, и будто никак не мог поверить своим глазам. «Мальчик хотел убить и меня», — тихо усмехнулась я. Сказал, что пряхи — это одно из тех зол, которые мешают ткачам жить в современном обществе. Похоже, вообще не назревает революция, Рамиль. «Жизнь в общине в любом случае не будет прежней», — глухо сказала Лутер. «Я об этом уже позаботился». «Когда ты пропала, я решил, что тебя перенесли прямо в Анклав, и потому бросил клич о помощи своим коллегам, родственникам и друзьям. Сейчас по периметру поселка стоят четыре отряда боевых магов. Мы бы вырвали тебя из этой секты зубами, Алира». «Даже так? Действительно, вряд ли этот инцидент останется незамеченным». Я нежно чмокнула мага в щёку. «Мой герой. Спасать меня кинулся, на все запреты наплевал». «Ох, и попадёт же ему теперь от короля!» «Кстати, Лутер, а что с моим отцом? Он жив?» «Жив», — усмехнулся Крэг. «Если бы мы с Дэном не успели оттащить от него Элану, был бы мертв. После того, как этот человек накинул на тебя телепортационный артефакт, твоя дочь кинулась на него, словно дикая кошка. Честное слово, Лира, я думал, что она разорвет его на части. А уж как она орала и ругалась!» «Дэну, наверное, тоже досталось?» Ну, если говорить мягко, то да, досталось. Мне даже стало его жаль немного. Зря вы так. Он ведь и сам наверняка сто раз пожалел, что впустил Филиппа в мой дом. В этом можешь не сомневаться. Представляешь, повар-то наш рвался тебя спасать вместе со всеми. Я, говорит, тоже маг. От меня тоже будет польза. Кир его еле-еле убедил остаться в городе. Сидит теперь официальное письма на имя короля и председателя Кабинета министров строчит, дает обоснование моим действиям. Такое впечатление, что с момента моего похищения прошло не несколько часов, а несколько дней. Я очень извиняюсь, вклинился в разговор молчавший все это время Кир, Долго вы собираетесь сидеть на корточках возле этого Белобрысова? Может, стоит побеседовать в более удобном месте? После его слов мы, как по команде, встали в полный рост. Лутер и Рамиль тут же впились друг в друга жесткими взглядами. «Вы ведь понимаете, что Алиру я вам не отдам?» спросил мой маг. «Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Алира Ланифи — член нашего анклава и должна жить на его территории», — невозмутимо ответил Кейя. «Это закреплено официальным законом. Ваш поступок бессмысленен и смешон». «Мы находимся в своем праве, господин Крег, Я мог бы силой вырвать эту женщину из ваших рук, но делать этого не буду, учитывая, что у ворот моего поселка стоят четыре отряда вооруженных магов». «Пять отрядов», — невозмутимо поправил Кир. Терран все всё-таки прислал своих людей отец». «Тем более», — усмехнулся Рамиль. «Ткачи — мирные труженики, и проливать кровь не станут. Однако, повторю, на нашей стороне закон». «Если вы не отдадите нам пряху, сражаться мы будем в суде». «Ваша решительность похвальна, господин Кезри», — хмыкнул Лутер. «Вы, конечно, можете подать на меня иск, но смысла в этом не будет никакого. Алира Ланифи — моя жена, а значит, принадлежит к роду, находящемуся под защитой короля». «Ваш брак не консумирован», — холодно возразил Кейя. То, что вы полчаса назад успели надеть на Лиру обручальное кольцо, еще не делает его настоящим. Ваша предыдущая половая связь, уж извините, не считается. Ошибаетесь. В моей семье для признания семейного союза не обязательно ни сексуальные отношения, ни даже брачный обряд. Достаточно артефактов и согласия жениха и невесты. А Лира... — обратился ко мне Лутер. «Я всей душой хочу, чтобы ты стала моей женой. Согласна ли ты взять меня в законное мужья?» В его глазах был океан самых разнообразных эмоций, от холодной решимости до щемящей нежности, а энерготкань пылала малиновым и розовым цветами. «Согласна», — серьезно ответила я. Воздух взорвался голубоватыми искрами. Фонтан энергонития вырвался из наших колец И прямо на моих глазах крупными стежками вышел на наших полотнах замысловатый ментальный узор. Рамиль громко вздохнул. «Добро пожаловать в семью, мама!» — с улыбкой сказал Кир.